Пасхальные обязанности не были исполнены первосвященником, но атмосфера, царившая в его доме, походила на послепраздничную. Каяфа исчез из города сразу после начала беспорядков и вернулся только сейчас. Челеть активно приводила в порядок разгромленное чужим буйством жилище и готовила еду. У хозяина разыгрался аппетит. Каяфа в домашней одежде, длинной рубахе без рукавов, из которой торчали бледные дряблые руки, сидел в зале, освещенном факелами. Факела коптили, портили потолоки стены, но возиться со светильниками было некому. Во всем доме царил беспорядок, который хозяин приказал поскорее устранить. Всем нашлось дело его собственное вдохновенно-радостное настроение быстро вылилось в желание поесть, что тоже потребовало усилий его слуг. Кусок лепешки скользил по блюду, собирая остатки вареных бобов, когда вошел стражник и обратился к первосвященнику. «Господин, пришел человек, который утверждает, что знает, где искать вожака-бунтарей». «И где же?» – спросил тот, не переставая есть. «Не говорит. Хочет говорить с тобой». «Деньги предлагали?» «Не берет», – мотнул головой стражник. «Говорит, что у него есть условия, которые он скажет тебе лично». видите его сюда». Стражник исчез. Каефа взял со стола фигу и, увидев на ней грязь, аккуратно, чтобы не повредить нежный фрукт, вытер ее краем накидки. Отправил целиком в рот. Фига расплылась во рту, осев на зубах мелкими зернышками. В животе у него заурчало. Двое стражников ввели тщедушного, серолицего человека. Бросив на него короткий взгляд, Каяфа спросил, О чем ты хочешь говорить со мной? Если ты хочешь больших денег за то, что укажешь, где найти смутьянов, то ты их не получишь. На все есть своя цена. И потом, скоро расцветет, их все равно найдут. Торопись, а то можешь лишиться даже того, что тебе предложили. Мне нужны деньги. Но я хочу говорить с тобой не об этом. Я укажу место, где их искать, но прошу тебя отпустить одного из них. Кого же? Их учителя, Ишуа. Об этом не может быть и речи. Он должен быть казнен. Указательный палец правой руки, лежащий на столе, при этих словах приподнялся. Если даже ты не укажешь добровольно, где он, то тебя заставят это сделать». Если будешь упорствовать, тебя казнят вместе с ним. Ты ведь знаком с ними, не так ли? Да, я был с ними. Я знаю каждого из них. Но я не собираюсь ничего скрывать. Ты не понял меня. Я знаю людей, хранящих их деньги. Если ты завладеешь их деньгами, ты справишься со смутой. А лишь казнив главных зачинщиков, ты мало чего добьешься. «Я могу быть тебе полезным!» Каяфа внимательно посмотрел в лицо говорившего. «Кто ты такой и как тебя зовут?» «Я – Ехуда из Корьёта. Я был у них казначеем». Первосвященник взял со стола фигу за черешок и протянул Ехудя. Пальцы, державшие плод, были грязные. На одном из них остались следы от недавно съеденных бобов. Такое подношение могло убить любой аппетит. Но фигу нужно было брать. Он за этим пришел. Ехуда взял фрукт и откусил. «Так почему ты считаешь, что не следует казнить их учителя?» Спросил первосвященник мягким голосом. Случившаяся не его вина. Он был игрушкой в чужих руках. Сейчас он раскаивается так сильно, что готов умереть. «Ну что ж», – Каяфа ядовито улыбнулся, – «Верно, я противник тех, кто считает исполнение последней воли приговоренного обязательным. Смешно этому потворствовать» но я не собираюсь его миловать из-за того, что он хочет умереть. Первосвященник отправил в рот следующую фигу, долго смаковал, потом произнес. А ты не думал, Иехуда, насколько близкие понятия «кающийся и предавший»? Это ведь пограничное значение. Большей частью точности определения зависит лишь от отношения судящих к происходящему так сказать, их субъективная оценка. А предателей никто не любит. И никто не стремится приблизить к себе предателя. За исключением дураков, конечно. Вот ты, Ехуда, стал бы дружить с предателем? Ехуда промолчал, посчитав вопрос риторическим. «Среди своих людей, – продолжал Каяфа, – я предпочитаю видеть понимающих, что они делают, и отступающих от намеченного только тогда, когда я им прикажу. Недальновидность не освобождает от ответственности. Этот аргумент не подходит, подытожил он. Давай еще что-нибудь. Он не преступник, он всего лишь непонятый философ. Философ! Первосвященник потеснил свою верхнюю губу нижней и поднял вверх раскрытую ладонь. Тора запрещает изображение всего, что создано Господом. Ум человеческий слаб. Он не может вместить всей сложности мира, и нужно отучить недоумков, которые думают, что постигли сущность чего-то, от попыток это что-то изобразить. Это касается не только картин или скульптур. Гораздо важнее обуждать так называемых философов, рисующих словами всякую муть. Все, что они предлагают, как законы жизни, или однобоко, или ущербно. Они лишь извращают понимание окружающего. Они способствуют уединению человека в своем собственном мирке, который также схож с реальным миром, как цветок, нарисованный углем на стене, с настоящим цветком.